Зелёный ковёр находился достаточно далеко от дома Туали. Даже днём здесь бывало немноголюдно, а уж ночью, когда всё кругом, несмотря на сияющую луну, утопает во мраке, и всё же сегодня здесь кто-то был. А высокий мужчина в чёрном камзоле, на вид весьма угрожающий, почти что сливался с ночной темнотой. Чёрными были и длинные волосы, и только глаза, обращённые к дому мерцали ледяной синевой. «Эй, ты туда не смотри!» «Сюда смотри!» – окликнул Райнер этого человека. Незнакомец оставился на вновь прибывших напарников. «Ау, я поражен, что вам удалось меня обнаружить. Неужто подстерегали меня?» «Да нет». Райнер пожал плечами. «Полагаю, не только мы успели заметить, что тебя за версту неприятностями». «Не соглашусь», – усмехнулся тот. «Даже тех немногих людей, способных почувствовать исходящую от меня угрозу...» Парализует страх. Но вы двое явно намного крепче, чем кажетесь. Похоже, что я ошибся в вас. И он перевел взгляд на Рейнера: лорд то ален эльфийский. Чего? вздрагнул маг. Странно, однако, впал мужчина в задумчивость. В досье на вас сказано, что то ален эльфийский умен, общителен. Но мне не докладывали, что вы еще и умелый воин. Минутку, ты это мне? «Да что он несёт?» Райнер явно замешкался, но Феррис сделал шаг вперёд. «Так, значит, вот почему вы здесь. Должно быть, к зловещему гостю срочно понадобился Туале. Хорошая новость. Райнера с Феррис его дела не касались. Плохая новость. Гость был в святой уверенности, что Райнер... Это и есть Туале. Вот и что прикажете делать? «Чувствую, встряли по самое некуда». Пробормотала Райнер себе под нос. «Осталось узнать», — спокойно продолжила Феррис. «Кто вы такой? Где же мои манеры?» Человек склонил голову, впрочем, не упуская обоих из виду. «Меня зовут Миран Фруаде. Прошу прощения за визит в столь позднее время. Свои извинения оставьте при себе. Все, что вы можете сделать, это уйти». Девушка явно давала понять, что ему не рады. Человек по имени Фродо поднял глаза и улыбнулся. «Всенепременно? После того, как я закончу дело. И что же у вас за дело?» «В последние годы имя Туали Нельфийского у всех на слуху. То, как легко он завоевывает сердца своих соотечественников, не может не удивлять. Нельфийцы считают, что именно вы должны стать следующим императором. И когда-нибудь вы им станете. Вы мудрые и участливые, лорд Туали». Это важное качество для монарха. Если корона достанется именно вам, на Эльфу ждёт славное будущее. Знает, что говорит, подумал Рейнер. То ли впрям обещает стать великим правителем. Феррис фыркнула. Я устала ждать, пока вы доберётесь до сути. К чему тут спешка? Улыбка Фруада была столь же тёмной, что и его глаза. Однако суть в следующем. Нам не нужна такая проблема под боком. Как сильное государство с устойчивой властью. Внезапно рука Фруады взметнулась вверх. «Да будет!» «Что этот гад?» «Осторожно!» Рейнер и Феррис едва успели отскочить. Черная удушающая волна, исходящая от него, обдала их могильным холодом. «Это было убийственно!» «Тьма!» Молвил голос Фруады в ночной тишине. И длинная тень его ног вдруг начала разрастаться. «Что за...» Вырвалась люто в тот самый момент, когда из тени на него прыгнули чёрные твари. Да с такой скоростью прыгнули, что Райнеру не хватило совсем чуть-чуть, чтобы уйти от них. Это конец. Пронеслось в охваченые ужасом голове. Но что-то мелькнуло рядом. Дзынь. Феррис, заслоняя его собой, парировала атаку своим мечом. «Не стой столбом, если хочешь жить!» Рявкнула она и отбросила врагов. «Уж простите, что я такой тормоз! Куда мне до вас?» Огрызнулся Райнер, придя в себя. Затем он выглянул из-за плеча и ужаснулся. Тени, напавшие на него, страшно походили на оскаленных зверей. С их клыков на землю капала чёрная слюна, и сразу же бесследно растворялась, мощные лапы увенчивались острыми когтями. Удивительные создания не то волки, не то медведи. «Эй, Райнер!» Услышал он голос напарницы. «Что это за существа?» «А мне почём знать?» «Быть может, чары?» «Но я не видел, чтобы этот парень колдовал». «Дай-ка гляну». Тут юноша зажмурился, а когда его глаза, уже отмеченные алыми пентальфами, снова распахнулись, анализ начался. И вскоре Райнер буркнул. Так я и думал. «Это не обычная магия. Даже альфа-стигма не может выделить структуру. В таком случае, откуда они взялись?» «Я же сказал, не знаю». «Вот ты и доказал свою бесполезность!» «Что ты там вякнула?» «Повторяю, вот ты и доказал свою бесполезность что то там вякнула повторяю вот «Да уймись ты! Мне и так не по себе!» Затеев спор, напорники тянули время. С врагом, подобным Мирану Фроадо, им ещё не доводилось сталкиваться. Секунды не хватило его тварям, чтобы оттяпать люту голову. В отличие от эстабульских магов-рыцарей, фрода нет нужды мучить жертву ради забавы. Им руководит исключительно холодный расчёт, Он почти что недосягаем. Ещё раз, его твари едва не отгрызли Райнеру голову. «Вот гад!» — скрипнул зубами маг, вспомнив об этом. Анализ с помощью альфа-стигмы так ничего и не дал. В руках у Фрода весьма необычная магия и сильная. «Откуда такое силище?» «Мне это не нравится», — шепнула Райнер мечница. «Пока не узнаем, в чём его слабость, к нему не подобраться. Я не хочу так рисковать». И всё же Фрадо выглядел удивлённым. «Должен сказать впечатляюще. У вас великолепная реакция. Кто вас этому научил?» Вопрос повис в воздухе. Феррис произнесла. «Может, лучше поговорим о твоих питомцах? А, вы про моих зверей? Это смерть, посланная за вами?» И... И тут Фрадо снова что-то зашептал. «Неужто опять?» Алилз застонал. До неестественности огромная тень Фрода изрыгнула не одного, а пятерых волчар. Их хищные морды уставились на напарников. Теперь Райнер знал, от кого исходила зловещая тёмная аура. Эй, Феррис. Парень нахмурился. Плохи наши дела. Сдается мне, что удрать от них не получится. Да уж. Как видно, против такого врага у тебя нет шансов. И потом их слишком много. Если честно, я не уверена, что поспею за нас обоих. «Ты права. Так, ладно, сейчас я что-нибудь придумаю». «Да ё-моё, почему у меня такое чувство, будто я кому-то что-то должен? Почему мне нельзя просто тупо взремнуть без всей этой свистопляски? Почему мне нигде нет покоя?» Но вот он замолк, и его руки быстро вывели в воздухе светящуюся цепочку слов. Фрада изменился в лице. «Что? Не может быть. То адын эльфийский и стобульская магия?» И он пристально взглянул на Райнера Люта. «Теперь ясно. Ты не лорд Вы оба меня одурачили. Вы из его охраны, не так ли? Родом, я полагаю, застабула. Стабула». Фрода беседовал с ними будто на светском рауте, а не на поле боя. Райнер не стал ему отвечать. «Этим контрактом я призываю зверя зла, что спит в земле!» Он активировал заклинание. Теперь его тело ярко сияло магией ускорения, И тогда он резво, будто сам не свой, кинулся на Фруада. Теневые звери бросились на перерез. «Теперь вам меня не достать!» — крикнул им Райнер. И он вернулся от острых зубов и когтей и моментально начертел круг из чистого света. Вот тут Фруада перекосило. «Что? Магия Роланда? Да чтоб тебя!» «Призываю чистый огонь!» Райнер не дал ему договорить. «Кворенай!» — раздался взрыв и огненные шары полетели в сторону врага, опаленные жарким пламенем, тёмные звери исчезли, хотя и не все. «Да будет тьма!» Фродо успел выкинуть руки перед собой, и его собственная тень закрыла его от огня, словно щит. «Не вышло!» Цокнул лют языком, когда тень наконец исчезла, явив хозяина целым и невредимым. «Я в восторге!» С лёгкой улыбкой сказал Фродо. «Тебе известно не только магия Стабула, но и волшебство Роланда. Не знаю, кто вы такие, но вижу, что вы опасные личности. Будущий Император Нельфа выбрал себе достойных защитников. Мага и мечницу настораживал в невозмутимый вид. Должен же он понимать, что и десяток теневых тварей им нипочём. Райнер больше не уступает им в скорости, Феррис темпоче оставит его позади, если как следует поднажмёт, и ещё, в отличие от зверей, они опытные и умны. Так почему же враг всё ещё ухмыляется? «Тот факт, что то Эльфийский собрал подобных людей...» Добавил Фродо. «Лишь подтверждает, что его пора устранить. И не мечтай. А как же его братья и сёстры? Их ты тоже убьёшь? Вообще, мне бы и самому хотелось. Как же меня достали их утренние набеги? Вот жалость. Ты пюром отправишься на тот свет. Но не волнуйся». Скоро родные туалли к тебе присоединятся, и вы сможете свести счёты. Как бы им не разминуться, сообщила Феррис. В аду, где для этого окаянного уже приготовили котёл, нет места детским невинным душам. Начать сразу в аду, возмутился Рейнер. Ты удивлён? Думал, развратникам полагаются особые привилегии? Интересно, какие же? И вообще, давай не сейчас. Так вот, Райнер вновь обернулся к Фруаде. Толли создал мне все условия для работы. Именно. Поддержала его Феррис. А еще накормил, напоил и спать уложил. Мы не хотим лишиться таких удобств. Быть посемо! И Фруада закрыл глаза.